Дэвид стоял, осматривая склон вкрапление вулканического стекла в гранитные глыбы. Потом он обернулся, поглядел на лес, отсюда темный и мрачный. В основном старые ели, цуги и когда-нибудь кедр. Среди деревьев виляла звериная тропа, исчезая в буйных зарослях колючего кустарника и дикой черники. Голос Кацука, когда он разговаривал сам с собой, действовал почти гипнотически. Прелестное дерево, лук совсем как древний.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 Ах, прелестный лук, лук, красавец для моего послания. Сумасшедший индеец, прошептал Дэвид. А Кацук все так же продолжал напевать и бубнить себе под нос, поглощенный делом. Дэвид сломал по пути ветку и стал обдумывать свое положение. Воронов нет. Кацук поглощен своим луком. Вот тропа, она идет куда надо. Но вот если Кацук снова схватит его, пытающегося сбежать еще раз.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 По долгому склону, по которому когда-то прошел камнепад или лавина. Дэвид внимательно осматривал открытую местность. На склоне уцелел один единственный кедр, защищенный гранитным выступом. Часть дерева была полностью счесана, ниже по склону валялись ветки и куски дерева. Олень следы вели прямо через место недавней катастрофы. Дэвид стоял на мшистой, кое-где заросшей папоротниками лесной подстилки, просматривая открытое пространство.